Глава 11 Выезд на охоту. Когда на следующее утро из-за холмов на востоке от Парижа взошло ярко-красное солнце без лучей, каким оно бывает в погуже зимние дни, в Лурском дворе все было в движении уже добрых два часа. Великолепный берберский жеребец, стройный и нервный, на ногах которого видна была сетка переплетающейся жил, как у оленя, бил копытом о землю. предал ушами и шумно выпускал пар из ноздрей, ожидая Карла Девятого. Но он был все же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила его на ходу, чтобы поговорить по ее словам о важном деле. Они стояли в застекленной галереи. Екатерина холодная, бледная, бесстрастная, как всегда, и Карл Девятый, который дрожал от нетерпения, грыз ногти и стегал двух любимых собак, на которых были надеты панцири, чтобы предохранить их от ударов клыков и чтобы они могли безнаказанно схватиться со страшным зверем. К груди панциря был пришит маленький щиток с французским гербом, вроде тех, что нашивали на грудь пажей, не раз завидовавших преимуществом этих счастливых любимчиков. «Примите во внимание, Карл», — говорила Екатерина, — что кроме вас и меня пока еще никому не известно о том, что поляки вот-вот приедут. А между тем король Наварский, да простит меня Бог, ведет себя так, как будто знает об этом. Несмотря на свое отречение, в которое я никогда не верила, он поддерживает связь с гугенотами. Разве вы не заметили, как часто он куда-то уходит в последнее время? У него появились деньги, которых у него никогда не было. Он покупает лошадей, оружие, а в дождливую погоду с утра до вечера упражняется в фехтование. «Ах, Боже мой!» — с нетерпением сказал Карл Девятый. «Неужели вы думаете, матушка, что он собирается убить меня или моего брата Герца Ганжуйского? В таком случае ему надо еще поучиться. Недалеко вчера я нанес ему на камзол рапиры 11 точек, а он насчитал у меня всего шесть». а мой брат Анжуйский фехтует еще искуснее меня или, по его словам, не хуже меня. «Послушайте, Карл, не относитесь так легкомысленно к тому, что говорит ваша мать», — настаивала Екатерина. «Польские послы скоро приедут, и вот тогда вы увидите. Как только они появятся в Париже, Генрих сделает все возможное, чтобы привлечь их внимание к себе». Он вкратчив, он себе на уме, не говоря о том, что его жена, которая, уж не знаю по каким причинам ему помогает, будет болтать с послами, говорить с ней по-латыни, по-гречески, по-венгерски. И кто ее знает, по-каковски еще? Говорю вам, Карл, а вы знаете, что я никогда не ошибаюсь? Говорю вам, они что-то затевают. В эту минуту пробили часы. И Карл Девятый, перестал слушать Екатерину, прислушался к их бою. «Проклятие! 7 часов!» — воскликнул он. «Час съехать, и того 8 Час на то, чтобы доехать до места сбора и набросить гончих Да мы только в 9 начнем охоту!» «Честное слово, матушка, за вас я потеряю уймы времени. Отстань, смельчак, проклятие! Отстань же, — говорят тебе, — разбойник!» Он сильно хлестнул по спине молосского дога. Бедное животное, изумленное таким наказанием, в ответ на свою ласку взвизгнуло от боли. — Карл, выслушайте же меня ради Бога, — стояла на своем Екатерина, — и не рискуйте своей судьбой и судьбой Франции. От вас только и слышишь «Охота, охота, охота!» Исполните долг короля, тогда и охотитесь сколько души угодно. «Хорошо, хорошо, матушка», — сказал Карл, бледный от нетерпения. «Объяснимся поскорее. Из-за вас во мне все клокочет. Честное слово, бывают дни, я вас просто не понимаю». Он остановился, похлопывая ручкой арабника по сапогу. Екатерина решила, что благоприятный момент настал и что упускать его нельзя. «Сын мой, у нас есть доказательства, что Демои вернулся в Париж», — сказала она. Его видел господин марвель которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю наварскому Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше, чем когда-либо. Опять вы нападаете на моего бедного Анрио. Вы хотите, чтобы я приказал убить его, так что ли? Он нет. Изгнать его? Но как вы не понимаете, что в изгнании он будет куда опаснее, чем здесь, у нас на глазах, в Лувре? где он не может сделать ничего такого, что не стало бы нам известно в ту же минуту. — Потому-то я не хочу, чтобы вы отправили в изгнание. — Тогда чего же вы хотите? Говорите скорее. — Я хочу, чтобы пока поляки будут в Париже, он посидел в тюрьме, например, в Бастилии. — Ну нет, — воскликнул Карл, — сегодня мы с ним охотимся на кабана, а он один из лучших моих помощников на охоте. Без него охоты нет, черт возьми. Вы, матушка, думаете только о том, как вывести меня из терпения. Ах, милый сын, да разве я говорю, что сегодня? Послы приедут завтра или послезавтра. Арестуем его после охоты. Сегодня вечером или ночью. Это другое дело. Там увидим. Мы еще поговорим об этом. После охоты я ничего не имею против. Прощайте. Сюда, смельчак. «Или ты тоже будешь ждуться на меня?» «Карл», — сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева. «Я думаю, что арест можно отложить до вечера или до ночи, но приказ об аресте лучше подписать сейчас». «Писать приказ? Подписывать? Разыскивать печаль для королевских грамот? А мы едем на охоту, меня ждут, а я никогда не заставлял себя ждать». «Нет, к черту, к черту!» «Но я вас так люблю, что не стану вас задерживать!» «Я все предусмотрела! водите сюда! Ко мне! Все готово!» Екатерина проворно, словно ей было двадцать лет, отворила дверь в свой кабинет и показала королю чернильницу, перо, грамоту, печать и зажженную свечку. Король взял грамоту и быстро пробежал ее глазами. «Приказ арестовать...» и препроводить Бастилию брата нашего Генриха наварского «Готово! Прощайте, матушка!» — сказал он, подписываясь одним росчерком и бросился из кабинета с собаками вне себя от радости, что так дешево отделался от матери. Во дворе все ждали Карла с нетерпением, и, зная, как он пунктуален во всем, что касается охоты, удивлялись, что он опаздывает. Зато, когда он появился, охотники приветствовали его криками — «Да езжачие фанфарами, лошади ржанием, собаки лаем». Весь этот шум и гам так подействовал на Карла, что его бледные щеки покрылись румянцем. Сердце забилось, и на мгновение он стал счастливым и юным. Король наспех поздоровался с этим блестящим обществом, собравшимся во дворе. Он кивнул головой герцогу Алансонскому, помахал рукой Маргарете, прошел мимо Генриха, сделав вид, что не заметил его, и вскочил на своего горячего берберского жеребца.